На короткое мгновение он ощутил восторг. — Хорошо бы остаться здесь, в этом светлом месте, и никогда отсюда не уходить. Затем мужской голос спокойно, несколько укоризненно произнес. — Что ты наделал, Харви? Думаешь, ты поступаешь разумно? Голос заставил его задрожать от холода. Меркнущий свет тоже стал холодным. Вскоре он иссяк, и Харви остался стоять на открытом пространстве, что-то вроде просеки в лесу под серым небом. Он почувствовал себя выставленным на показ, как будто вокруг были люди, которые пристально смотрели на него. Харви огляделся. «Никого». Лишь пустынные поля, простирающиеся до самого горизонта. И тогда Харви услышал голос своей матери. «Дорогой!» Навстречу ему шла неясная расплывчатая фигура. Приближаясь, она становилась темнее и темнее. Женщина шла медленно, грациозно, легко. Казалось, в ее распоряжении масса времени, чтобы подойти к нему. И внезапно он отчетливо увидел знакомые светлые пряди волос, безмятежную улыбку, летнее платье, то, которое ему всегда так нравилось. Огромная радость захлестнула его. Он протянул к ней руки и попытался подбежать поближе. «Мамочка!» — закричал Харви. Его голос был до странности невыразительным, будто он кричал из-под воды. Он не мог пошевелиться, не мог сдвинуться с места и стоял, простирая к ней руки. Ему хотелось дотянуться до нее, коснуться ее, заключить в объятия. Мать остановилась в нескольких ярдах от него и улыбнулась улыбкой, полной неподдельной любви. «Тебе нужно вернуться обратно, дорогой», — сказала она. Из серого сумрака за ней возникли какие-то фигуры темные, похожие на тени люди без лиц. «Мамочка, как ты?» Он пытался подбежать к ней, но не мог двинуться с места. «Дорогой, Господь очень тобой недоволен». «Почему?» — выдавил он. Темные тени подступали ближе и ближе, окружая его, отъединяя от матери. «Потому что ты...» Слова смолкали. Теперь она кричала, будто хотела перекричать толпу, но темные тени засасывали ее слова. «Почему?» Он снова пытался подбежать к ней, но ледяные руки отталкивали его прочь. «Почему?» — завопил он. Тени продолжали отталкивать его. «Дайте мне поговорить с ней, пустите!» Харви пытался сопротивляться, но безуспешно. «Тебе нужно возвращаться обратно», — сказал чей-то голос. «Она не хочет, чтобы ты оставался тут», — произнес другой голос. «Она никогда больше не хочет видеть тебя здесь», — добавил третий. «Вы лжете!» Закричал Харви, пытаясь вырваться из холодных рук, которые вцепились в него. Он чувствовал ледяное дыхание теней, как холодный воздух из морозильника. Свет стал меркнуть. Харви куда-то падал. Глава третья. Понедельник, 22 октября 1990 года. Кэт Химингуэй пробудилась от беспокойного сна в 6.30 утра под позывные радиоприемника. Она прослушала новости, как делала каждое утро, затем нажала кнопку Пауза и, наслаждаясь тишиной и уютным теплом постели, попыталась вернуть ускользающие сновидения. Теперь ей почти каждую ночь снились тревожные сны. Она понимала, что причиной их было беспокойство о новой работе или о Даре, сестре, или о неудачном романе, который недавно закончился катастрофой. Возраст Кэт Хемингуэй исчислялся двадцатью четырьмя годами, а рост пятью футами, пятью дюймами.